«Так что вам удалось накопать?» — поинтересовалась Алла, когда все в очередной раз собрались на летучку. «В нашем распоряжении оказались записи с камер видеонаблюдения из особняка», — ответил Дамир. «Лариса записывала своих гостей?» «Это не её инициатива. Томин, видите ли, человек предусмотрительный, и он любил следить за всеми, кто входил в его дом. Но Томина ведь нет в России». А договор с охраной фирмы есть до сих пор. Интересно, мне кажется, Томин хочет знать обо всем, что происходит в его особняке, потому и продолжает платить за камеры и за охрану. Ясно, вздохнула Алла. Так что там с камерами? Одна есть в зале, где проходил прием. Ее не видно. Томин, походу, ее замаскировал. А как вы вообще не узнали? Проще простого. Позвонил в эту самую организацию, вызвал человечка, и он мне все показал, рассказал. Правда, отметил, что кое-какие камеры нерабочие. Бузякина отказывалась впускать ремонтников для устранения неполадок с тех пор, как Томин смылся. «Ну да, ей-то камеры были без надобности», — согласилась Алла. «Несколько висят в некоторых коридорах и в Томинском кабинете. Сдается мне, если отсмотреть все, что они засняли, «Можно многое узнать». «Антон, займётесь?» «А Александр вам поможет. Верно, Александр?» Белкин едва удержался, чтобы не скорчить козью морду. Опять его пытаются запереть в четырёх стенах перед экраном компьютера и лишить радости носиться по городу, роя носом землю, как нормальный опер. «Кстати, Александр, — продолжала Алла, — вам удалось что-то выяснить о состоянии финансов семейства Томиных?» «Немного, честно говоря», — признался тот. «Алла Гурьевна, я боюсь, без помощи добрых самаритян из Абепа у нас ничего не выйдет. Я просмотрел все сайты в социальных сетях, на которых была зарегистрирована Бузякина. Есть тенденция к уменьшению фотографий в дорогих нарядах из последних коллекций и драгоценностях». «А что, раньше у Ларисы было много таких снимков?» — удивился Дамир. «В драгоценностях?» Это же прямое приглашение для воров. «Звезды любят подобные фотки», — пожал плечами Белкин. «Возьми, к примеру, Волочкову. Она постоянно демонстрирует подарки от богатых поклонников. Одно кольцо с громадным сапфиром чего стоит». «Ты, как я погляжу в этих вещах, разбираешься», — насмешливо ответил Ахметов. «Я просто хорошо делаю свою работу», — огрызнулся юный опер, покраснев как барышня. «Хватит!» прервала словесную перепалку сотрудников Алла, боясь, как бы слова старших коллег не отбили у парня охоту. «Расскажите поподробнее, Александр». «Ладно», — он полез в свой ноутбук. «Вот, смотрите. Два года назад Бузякина устроила шоп-тур в Нью-Йорке и подробно засняла покупки, которые сделала во время распродажи. Здесь и сумки, глядите, Луи Прада. А вот здесь, допустим, Тифани, колье с бриллиантами, серьги, еще серьги, браслет. «Достаточно, достаточно!» — взмолилась Алла, оторвавшись от монитора. Еще я нашел несколько статей. В одной Лариса хвастается, что съездила на показ МОД в Милан и, по ее же собственным словам, прикупила пару интересных вещичек. В другой статье она рассказывает о поездке в Лос-Анджелес. «Короче, Склифосовский!» Когда она в последний раз куда-то ездила тратить бабки?» Перебил, уставший от обилия неинтересных ему фактов, Антон. Получив неожиданную поддержку, Алла вздохнула с облегчением. «Больше восьми месяцев назад», — обиженно ответил Белкин. «А до этого Бузякина исправно информировала подписчиков о своих тратах», — уточнила Алла. «Угу. Не слишком-то умно с её стороны», — покачал головой Дамир. с учетом того, что ее муж делает все возможное для сокрытия доходов. «Она была актрисой, а не финансовым аналитиком», — скорчил рожицу Белкин. Представители этой профессии редко мыслят рационально. Наверняка Лариса полагала, что Томин за границей в безопасности, а значит, она имеет полное право тратить деньги, оставшиеся в ее распоряжении. Кроме того, она ведь и сама неплохо зарабатывала до определенного момента. «Вот отсюда, если можно, поподробнее, Александр», — попросила Алла, — про определенный момент. Где-то чуть больше полугода назад все изменилось. Лариса пропала с экранов телевизоров и даже перестала посещать всевозможные шоу, куда раньше ходила, как на работу. Поговаривали, что она уехала за границу к мужу. Другие считали, что она легла в клинику, чтобы провести серию сложных пластических операций, Писали даже, что стала жертвой автокатастрофы, так как никто не знал, где она находится. Татьяна Лесина упоминала об аварии, в которой погиб водитель и двое пешеходов. Подтвердила последний факт Алла. Лариса находилась в машине и, если верить словам горничной, сильно переживала. Скорее всего, именно с этим связан ее набор веса и последующая диета, которая закончилась приглашением на важную роль. Надо обязательно поговорить еще раз с Дарьей и Инной. Я лично поболтаю с продюсером и соперницей Бузякиной, с которой они боролись за одну и ту же роль. Горничная мало что смогла рассказать о том, как погибла хозяйка. Однако вспомнила, что, идя кормить бомжей, «Идя что делать?» — перебил Белкин. «Неподалеку от особняка, по пути к поселку, расположен палаточный лагерь, в котором живут бомжи», — пояснила Алла. «Они помогают жителям по хозяйству, что-то строят, ремонтируют». Лесина утверждает, что Лариса пыталась бороться с незаконным поселением, но у нее ничего не выходило, так как большинство жителей поселка не возражали. Бомжи порядка не нарушают, а пользу приносят. На банкете оставалось много излишков, и Лесина решила подкормить с неимущих. «Надо же, какая альтруистка эта горничная!» — недоверчиво усмехнулся Дамир. «Вместо того, чтобы набить деликатесами под завязку собственной сумки, она, видите ли, о ближних позаботилась?» «Ну, деликатесов там, положим, не было», — ответила на замечание опера Алла. «Их подъели гости. Богема, знаете ли, тоже не дура поесть на халяву». Татьяна сказала, что отнесла какие-то салаты и бутерброды, то, что всё равно не тронули бы и приглашённые. Наверное, она и себя не обидела. Но в нашу задачу не входит ловить за руку обслугу. Мы ищем убийцу. Так всё-таки убийцу... Вмешался долго хранивший молчание Шейн. «Похоже на то», — кивнул Алла. «Я же не договорила про показания Лесиной. Вы сразу стали про еду спрашивать». Она что-то прояснила? Не то чтобы, но сказала, что по дороге к забору, за которым бомжи ожидали свою благотворительность, слышала, как Лариса с кем-то ругалась на балконе, с которого впоследствии и упала. — А этот кто-то? — Известен? — поинтересовался Белкин. — Лесина видела второго человека? — Только слышала. И считает, что узнала голос. Он принадлежал Инне Гординой. — Получается, мы можем ее задержать. «Можем. А за то время, пока она пробудет у нас, необходимо выяснить её мотивы». «С этим боюсь проблемка», — хмыкнул Шейн. «Инна ведь жила в доме Томиных лишь по их доброй воле, и смерть Бузякиной вряд ли могла быть ей выгодна». «А вот в этом и надо покопаться», — заметила Алла. «Узнайте, не составляла ли Лариса завещание? Или, может быть, завещание есть у Томина, И еще не стоит забывать, что помимо корыстных существуют и другие мотивы для убийства. «Вы имеете в виду страсть?» — с сомнением проговорил Дамир. «И еще десяток разных причин. Задержим Гордину, надавим, только аккуратно, без фанатизма, а тем временем поищем мотив. Если повезет, она сама расколется и предоставит его нам на блюдечке с голубой каемочкой». Однако на такой подарок рассчитывать не стоит. Антон, на вас добытый в доме записи с камер, постарайтесь отследить передвижение Гординой вплоть до момента гибели Ларисы. Если окажется, что Инна и в самом деле находилась на балконе в то время, можно считать ее виновной. Допускаю, что имел место несчастный случай, ставший завершением ссоры между двумя женщинами. Кроме того, у нас есть свидетельство двух человек — Лесины и Дарьи Томиной. Возможно, Гордина признается, ведь если она виновна в гибели Ларисы, ей должно быть трудно носить в себе такую тяжесть. Да, кстати, когда будете отсматривать записи, поищите мужчину с фотокамерой. Если он не из числа гостей Ларисы, то автоматически становится подозреваемым. А если он журналист? предположил Белкин. «Насколько я понимаю, Бузякина пригласила кого-то для освещения знаменательного события?» «Дамир», — обратилась к Ахметову Алла. «Я опрашивал нанятый для банкета персонал», — ответил тот, нахмурившись. Репортер их вопросов не задавал. «Нужно спросить у Дари. А что персонал?» «Бузякина наняла больше десятка человек. Я успел поговорить только с половиной». Они не рассказали ничего, что могло бы нам помочь. Повара не выходили в зал, занимаясь готовкой, а официанты в основном пялились на знаменитостей. «Ничего, продолжайте», — велела Алла. «Не исключено, что среди всей этой толпы окажется хотя бы один человек, который что-то видел или слышал. Вы, Александр, продолжайте работать по финансам Бузякина и Томина. Нам нужна хоть какая-то зацепка». чтобы иметь право побеспокоить коллег из АБЭП. Возможно, это вообще не понадобится, если Гордина заговорит.